Глава 8. Склады, работающие в темноте. На протяжении большей части истории интернета крупные технологические компании в основном имели дело с не осязаемым миром киберпространства. Социальные медиаплатформы Facebook и Tencent это ни что иное, как потоки электронов, проносящиеся через миллиарды серверных ферм. То же самое можно сказать и о поисковых системах Google и Baidu. Учитывая характер их бизнес-моделей, они при всей их значимости не могут создать большое количество рабочих мест. По сравнению с Амазоном, насчитывающим 650 тысяч сотрудников, в Alphabet материнской компании Гугла трудится 98 тысяч человек, в то время как в Фейсбуке только 36 тысяч. Причем значительная доля персонала в таких компаниях — это высококвалифицированные и хорошо оплачиваемые программисты и специалисты по обработке данных. Альфабет, Facebook, Baidu и другие крупные технологические игроки в основном нанимают таких работников, чьим рабочим местам вряд ли угрожает автоматизация. В отличие от них, Amazon работает не только в киберпространстве, но и в материальном мире. Компания лидирует в освоении интернета вещей, который по сути представляет собой цифровизацию большей части нашей реальной жизни. Мобильные телефоны, умные колонки Echo, микроволновые печи Amazon, наушники и термостаты подключаются к интернету, что делает их ещё умнее и проще в управлении. А как мы видели в предыдущей главе, производителям этих устройств ещё и проще собирать данные о наших покупательских привычках. В сфере торговли складские роботы, сканеры и беспилотные фургоны для доставки также подключаются к интернету благодаря недорогим датчикам и умным алгоритмам. К 2022 году во всём мире будет насчитываться более 29 миллиардов подключённых устройств, что примерно в 4 раза превышает численность населения Земли. Сегодня техногиганты такие как Alibaba, JD.com, Tencent и даже Alphabet с их умными бытовыми устройствами и беспилотными автомобилями, вслед за Amazon, стремятся проникнуть в каждый уголок нашей жизни с помощью искусственного интеллекта. Для мирового рынка труда это влечёт катастрофические последствия. Поскольку компании автоматизируют свои склады, используют дроны и беспилотные грузовики для доставки грузов, многие рабочие специальности просто исчезнут. Более того, когда Amazon и другие гиганты перейдут в новые отрасли, они ускорят цифровизацию здравоохранения, банковского дела и других секторов экономики, что ещё больше скажется на рынке труда. Материальная природа розничного бизнеса Amazon предопределяет ключевую роль компании в грядущем массовом исчезновении рабочих мест, с которым общество ещё никогда не сталкивалось. Безо создал одну из самых инициативных и успешных компаний в истории, использующих робототехнику, большие данные и искусственный интеллект. И хотя до сих пор она создавала сотни тысяч рабочих мест, по мере совершенствования искусственного интеллекта и роботов эта тенденция вскоре изменится, к тому же всё больше компаний по всему миру начинают перенимать принципы безономики. Безономику можно рассматривать как новый подход к ведению бизнеса, когда в 1913 году Генри Форд продемонстрировал эффективность сборочного конвейера, Несколько автопроизводителей скопировали этот процесс и в итоге создали крупнейшую автомобильную промышленность в мире. Сотни маленьких автомобильных предприятий с опытными мастерами, кропотливо собирающими по одному автомобилю, продержались ещё некоторое время, но затем всё-таки закрылись. В 1961 году калифорнийский стартап Fairchild Semiconductor начал продавать первые микрочипы. Изобретение, которое позволило миниатюризировать электронику и привело к тому, что компании, использующие компьютеры, в небывалых масштабах расширили свою глобальную деятельность. Этот прорыв в итоге оставил без работы целые армии бухгалтеров, менеджеров среднего звена и телефонных операторов. Тим Бернерс-Ли, учёный-компьютерщик из Европейской организации по ядерным исследованиям ЦЕРН, В 1989-1991 годах разработал стандарт HTTP, который упрощал коммуникации между серверами и клиентами в сети. В последующие годы всё больше компаний использовали интернет в своих бизнес-моделях, и в результате появились ноутбуки, смартфоны, поисковые системы, интернет-магазины и социальные сети. В то же время эта революция вытеснила из бизнеса множество газетных издателей, книготорговцев и ритейлеров. Сегодня на первый план выходит искусственный интеллект. И Джефф Безос демонстрирует нам, насколько разрушительной силой он может обладать, когда становится элементом маховика. Компании пытаются приспособиться к новым обстоятельствам, рассматривая безэкономику как модель для подражания, либо же находя свои собственные варианты. Одно не вызывает сомнений, Весь этот прогресс обойдётся очень дорого. Amazon и другие технологические компании, которые следуют её примеру, спровоцируют беспрецедентное по масштабам потрясение в обществе и экономике. Если вы не акционер Amazon, Alphabet или Alibaba, для вас это не очень хорошая новость. По мере распространения безономики разрыв в уровне благосостояния будет нарастать, так как принцип победитель получает всё становится главенствующим. Бурное развитие искусственного интеллекта и робототехники поставит под угрозу сотни миллионов рабочих мест по всему миру, от складских грузчиков до водителей, грузовиков и кассиров. И, наконец, поскольку компании внедряют без аномику, те, кто окажется в первых рядах, будут иметь практически непреодолимое конкурентное преимущество, что прекрасно понимает любой ритейлер, пытающийся соответствовать стандартам Амазона по части ценообразования, доставки и качества сервиса. Неважно, от кого исходят обвинения в адрес Amazonа, от жителей Лонг-Айленд-Сити, протестующих против второй штаб-квартиры компании, или от президента Соединённых Штатов, осуждающего Безоса в Твиттере. Amazonу вменяют в вину нарастание разрыва в благосостоянии, создание угрозы для занятости и вытеснение с рынка мелких ритейлеров. Во многом эти обвинения имеют под собой основу, а в будущем действия компании, несомненно, приведут к еще большим потрясениям в обществе и мировой экономике. Однако, остановив ее, вы немного водобьетесь. Политики могут хоть завтра закрыть Амазон, но без аномика, движимая искусственным интеллектом, будет по-прежнему представлять угрозу для рынка труда. расширять разрыв в уровне благосостояния, помогать самым гибким компаниям устранять конкурентов и сосредотачивать власть в своих руках. Amazon это лишь первая компания, доказавшая, что искусственный интеллект можно успешно и с большим размахом применять в материальном мире. Другие обязательно последуют её примеру. В принципе, не трудно понять, почему Безос стал причиной возникновения у многих страха за своё будущее и почему его критики утверждают, что он возвращает мир в эпоху дикого капитализма. По оценкам консалтинговой компании McKinsey, при наихудшем сценарии к 2030 году автоматизация приведёт к замещению машинами 800 млн рабочих, около 30% мировой рабочей силы. Эксперты McKinsey при этом отмечают, что экономический рост скорее всего компенсирует потерянные рабочие места благодаря увеличению расходов на здравоохранение и росту инвестиций в инфраструктуру, энергетику и технологии. Возможна экономика в конечном счёте создаст новые рабочие места взамен утраченных, но сценарий, при котором почти треть мировой рабочей силы будет вынуждена искать себе работу, всё же пугает. Сложно себе представить, что миллионы складских работников, операторов колл-центров, кассиров продуктовых магазинов, продавцов и водителей грузовиков смогут быстро переобучиться на программистов, монтажников солнечных батарей или сиделок по уходу за больными на дому. Глобальная экономика может в конечном итоге создать достаточно новых рабочих мест, чтобы компенсировать потерянные 800 миллионов, но до той поры потрясения будут огромными. До сегодняшнего дня технологии были направлены на облегчение труда рабочего. Представьте, например, робот-манипулятор, поднимающий тяжёлый автомобильный капот для сборщика. Но, по мнению ряда экономистов, технологии становятся настолько универсальными и эффективными, что их перестанут использовать исключительно для облегчения труда, и они в большинстве случаев заменят рабочую силу в обрабатывающей промышленности, грузоперевозках, логистике, розничной торговле и управлении. в секторах которой наиболее уязвимы перед лицом автоматизации. Профессор Оксфордского университета Дэниел Саскинд предложил экономическую модель, в центре которой находится новый вид капитала, который он называет «усовершенствованным». Имеется в виду, что это инвестиции, предназначенные для полного замещения рабочей силы. Его модель приводит к сценарию, при котором заработная плата снижается до нуля. Эта идея ещё не стала общепринятой, но про такие перспективы даже подумать страшно. Чтобы лучше понять, как автоматизация Amazonа угрожает рынку труда, я посетил один из крупных складов в Кенте, штат Вашингтон. Любой, кому приходилось бывать в fulfillment-центры, центры исполнения заказов Amazonа, а именно так их называют в компании, мог заметить, что условия работы там далеки от идеальных. На складе в Кенте, расположенном на окраине Сеттла, работают 2000 человек. а занимаемая им территория составляет почти 76 тысяч квадратных метров. Но с учетом того, что склад насчитывает четыре этажа, на самом деле его площадь достигает почти 186 тысяч квадратных метров. Внутри склада возвышаются белые перегородки, над которыми располагаются перекрытия из черных решетчатых балок с длинными белыми лампами, как в операционных. Этажи соединены 30 километрами конвейерных лент, по которым безостановочно движутся коробки Amazon до следующего пункта назначения. Обширное пространство опутано паутиной металлических перил и лестниц в целях безопасности выкрашенных в жёлтый цвет. С парапетов можно наблюдать, как многочисленные складские работники Amazon, одетые в футболки, шорты и кроссовки, достают товары из ящиков или упаковывают их в коробки. Повсюду слышен громкий рёв работающих конвейеров, напоминающий звук реактивного двигателя. прерываемый редкими предупреждающими сигналами вилочного погрузчика или свистом робота-манипулятора. Fulfillment-центры Amazon, а их всего 175, считаются одними из самых автоматизированных в мире. После того, как в 2012 году компания купила производителя робототехнических систем Kiva за 775 млн долларов, она начала переоснащать свои склады И теперь там используется около 200 тысяч роботов, выполняющих множество видов работ, которые раньше выполнялись людьми. В каком-то смысле это хорошо. Сегодня такие машины без труда поднимают сверхтяжелые коробки и контейнеры. Большие роботы-манипуляторы, например, могут переносить тяжелые поддоны с товарами с одного этажа на другой. По одной из оценок, на складах Амазона, оснащенных роботами, хранится в среднем на 50% больше запасов на единицу площади, чем в центрах, где их нет, и они помогли сократить эксплуатационные расходы примерно на 20%. Искусственный интеллект контролирует поток товаров на складах Амазона, а специалисты по обработке данных с помощью методов моделирования постоянно обновляют программное обеспечение и оптимизируют процессы, решая, сколько требуется роботов на этаже, какие жёлтые ящики туда отправлять, чтобы конкретный работник мог отобрать из них нужный товар для того, чтобы упаковать. Система должна функционировать как сложное балетное представление. Если роботы будут двигаться недостаточно быстро, рабочим придётся стоять без дела, а если слишком быстро, на этаже будет создаваться затор из ящиков, замедляя весь процесс. Главное правильно наладить движение, и алгоритмы с элементами искусственного интеллекта занимаются именно этим. Даже после установки всех этих роботов, Amazon по-прежнему нанимает в свои фулфилмент-центры 125 тысяч человек на полную ставку и еще по меньшей мере 100 тысяч человек на неполный рабочий день в период праздников. Складские и транспортные расходы – одни из самых весомых статей затрат Amazon.com, и компания, известная своей неумолимой эффективностью, следует концепции «день первый» и стремится сокращать их, рационализируя операции. По большей части это означает увеличение числа роботов, заменяющих людей. Работа на складах Amazon, через которые проходят горы товаров, может быть тяжёлой, однообразной и напряжённой. Штатные сотрудники трудятся по 10 часов в день, 4 дня в неделю с получасовым перерывом на обед и двумя 15-минутными перерывами. Некоторые жаловались, что у них даже не хватает времени, чтобы сходить в туалет, и что темп работы просто безжалостный. Чтобы доставить посылку в течение обещанных 2 дней или быстрее, требуется головокружительный темп работы. Сотрудники находятся под постоянным давлением, ведь им необходимо выполнить массу задач в жёсткие сроки. Складывается картина, что Amazon, если забыть о самой большой в отрасли минимальной зарплате в размере 15 долларов в час, ставит в безвыходное положение тех, кто стоит на нижних ступенях социальной лестницы, только чтобы быстро и дёшево доставлять товары своим клиентам. Помимо этого, высокие стандарты Amazon ускоряют и всю мировую индустрию хранения и доставки, увеличивая нагрузку на тех, кто в ней работает. Некоторые наиболее важные виды работ на складе Amazon предусматривают две задачи: размещение поступающих товаров в ящиках, а затем отбор их из ящиков для упаковки и отгрузки. На многих складах этот процесс уже полностью автоматизирован. С компьютеров Amazon укладчики получают информацию о том, в каких ящиках есть место для хранения товаров. Например, когда от производителя приходит овощечистка для моркови, укладчик сканирует её, и экран на его рабочем месте подсказывает, в какой ящик её лучше всего положить. Когда клиент заказывает овощечистку, один из оранжевых роботов, напоминающих подставку для ног, уже знает, в каком ящике она находится, быстро подъезжает к нужной полке высотой около 2 м, уставленной ящиками. Роскальзывает под неё, приподнимает и везёт к сборщику. Экран на рабочем месте сборщика сообщает ему, в каком ящике находится овощечистка. Сборщик берёт её, сканирует и помещает в транспортную тару, которая затем перемещается по конвейерной ленте на упаковочную станцию, где другой рабочий помещает товар в упаковочную коробку. Затем роботы маркируют коробки и отправляют их в транспортное отделение. Всё это происходит с головокружительной скоростью, заставляющей вспомнить сцену из сериала Я люблю Люси, где героиня Люсиль Бол стоит у конвейера на кондитерской фабрике и пытается заворачивать проносящиеся мимо конфеты, стараясь не отстать, и в итоге начинает запихивать их в свой колпак и карманы. Темп работы варьируется, но некоторые из укладчиков и сборщиков обрабатывают единицу товара в среднем каждые 24 секунды, что составляет примерно 1300 единиц в день. Во время экскурсии по складу я случайно остановился, чтобы поговорить с Джо, имя изменено. PR-щики не договаривались с ним заранее, хотя сопровождавший меня представитель прессы, возможно, заставил Джо сомневаться, стоит ли критиковать компанию. Одетый в синюю футболку, тридцатилетний Джо оказался вполне счастливым, и когда я спросил, как ему удаётся справляться с такой однообразной работой по 9 часов в день, он сказал, что это похоже на видеоигру. И ведь он действительно играл в видеоигру. Amazon разработала пилотную программу для сборщиков по всей стране, чтобы они могли сравнивать, как работают, и Джо видел свои результаты на рабочем экране. Он сказал, что по скорости ему удалось занять 26-е место среди тысяч участников программы. Твой босс был впечатлён? спросил я. Мне нет дела до моих боссов. Меня волнует то, что обо мне думают друзья. Мне приятно, когда я вижу сообщение типа: "Эй, ты уже на 26-м месте, это круто!" Джо, конечно, всего лишь один довольный жизнью работник, и трудно оценить, насколько его опыт типичен. Более четкое представление о ситуации дает сайт вакансии Indeed.com, на котором по состоянию на 2018 год было опубликовано 28 тысяч отзывов от складских работников Амазона. Чтобы разместить резюме, кандидаты должны написать отзыв о своей текущей работе, поэтому их так много. В целом работники складов Amazon оценивают своего работодателя на 3,6 балла из 5, как и Walmart, то есть выше среднего уровня. Большинство отмечают непростые условия работы, требующие полной самоотдачи и достижения целевых показателей. Один укладчик, работавший на складе Amazon в Хаслете, штат Техас, пишет: Должен сказать, что Amazon это благоприятное для работы место, имеющее колоссальные преимущества. Большинство менеджеров справедливы и здраво оценивают каждого сотрудника. Культура труда и мотивация в основном зависит от того, в какой вы команде. Однако тот же самый человек описал работу, которая больше похожа на армейскую службу. Такая далеко не всем подойдёт, и многие не смогли бы долго на ней продержаться из-за необходимости работать с бешеной скоростью. Я выяснил, что на этой работе вы должны быть очень настойчивы, крепки духом и последовательны в своих действиях. И ещё я на собственном опыте убедился, что не стоит полностью выкладываться, потому что тогда вас будут использовать, чтобы ускорить темп, а это приведёт к выгоранию. Самая большая сложность состоит в том, чтобы оставаться сосредоточенным на своей работе, когда босс делает вам выговор за опоздание с 15-минутного перерыва, хотя фактически это 5-минутный перерыв, потому что 10 минут уходит на поход в комнату отдыха и обратно. За вами постоянно следят, и все эти правила вопиющие, несправедливы. Обеды длятся 30 минут, и вам будет казаться, что кусок застрял в горле, потому что этого времени недостаточно, чтобы переварить пищу, прежде чем вернуться к работе, требующей немало физических и умственных сил. Бывший работник Амазона из Джефферсон-Вилла, Индиана, пишет о постоянном страхе потерять работу. Это работа, это единственный плюс, который я могу назвать. Менеджеры среднего звена — это детишки, только что окончившие колледж и еще не понимающие, что они делают. Компания лжёт своим сотрудникам и постоянно меняет условия работы. Это сбивает с толку. Процесс оценки работы просто ужасен. Постоянно случаются технические сбои, которые могут повлиять на ваш результат. Но если вы не сможете это доказать, вам либо запишут замечание, либо уволят. С этим сложно смириться. Все виды работ это просто физическое насилие. 10-12 часов бега по бетонному полу вверх и вниз по лестничным пролётам Все это сопровождается сильным шумом машин. Это всегда день первый. Именно в этом проблема. Не важно, что вы усердно трудились и даже добились хороших результатов в прошлом. Значение имеет только то, что произошло сегодня. Любая неудача может стоить вам работы. Я не могу вспомнить ни одного дня, когда бы я шел туда с радостью. Это была просто работа. Совсем не то место, где можно задержаться надолго. Это разрушает и ваш дух, и ваше тело. Некоторые рисуют ещё более ужасную картину. Джеймс Бладворт, британский писатель, бывший член троцкистской группы Альянс за свободу трудящихся и бывший редактор левого новостного сайта Left Foot Forward. Его книга Принять на работу: 6 месяцев под прикрытием на низкооплачиваемой работе в Британии рассказывает, в том числе о том, как в 2016 году он 3 недели проработал на складе Amazon в английском местечке Рагли. Bloodworth пишет, что на складе работало примерно 1200 человек, в основном иммигранты из Восточной Европы, которые трудились по 10 с половиной часов, зарабатывали 9 долларов в час, и им приходилось проходить по 25 км в день, чтобы выполнить свою работу. Он описывал свою работу как место, которому не присущи порядочность, уважение и достоинство. А порядки скорее напоминают тюрьму общего режима. У работников не хватает времени на обед, их штрафуют за то, что они берут больничные и наказывают за невыполнение нормативов. Он вспоминает, как однажды, работая сборщиком, наткнулся на бутылку из-под кока-колы, в которой была матча. Очевидно, на пол её оставил рабочий, не осмелившийся сделать перерыв и сходить в туалет. Amazon, что неудивительно, категорически не согласна с мнением Бладворта. По словам представителя компании Эшли Робинсон, она может официально заявить, что на складах Amazon никто никогда не мочился в бутылку, хотя это, в принципе, трудно доказать. Она добавляет, что у работников достаточно времени для перерывов, и если у них есть уважительная причина, они могут запросить дополнительный перерыв. По мнению компании, существует две причины скандальной известности её складов. Во-первых, в течение многих лет она верила, что если будет заботиться о своих клиентах, всё остальное приложится, так что нет необходимости защищаться. Однако по мере роста нападок на условия работы компании изменила тактику и наконец начала оспаривать негативные отзывы в прессе. Во-вторых, Амазон выступает против объединения работников в профсоюзе и утверждает, что для некоторых профсоюзных активистов, критикующих компанию, 125 тысяч сотрудников ее складов являются соблазнительной мишенью. Карлета Ютон, которая после долгой работы в Кока-Кола стала вице-президентом Амазона по охране труда, технике безопасности и устойчивому развитию, говорит «Я думаю, что нас неверно понимают. Но я уверена, что в большинстве случаев мы поступаем правильно». Меня бы здесь не было, если бы я так не считал. По словам Ютон, показатели безопасности складов Амазона соответствуют уровню других компаний, а недавно они внедрили новое правило, внесли изменения в конструкцию рабочих станций и запустили новые технологии для повышения безопасности. Работники фулфилмент-центров в некоторых регионах теперь носят специальные жилеты с метками радиочастотной идентификации, которые считаются двигающимися по складу роботами, чтобы в случае необходимости объезжать людей. Вокруг роботов-манипуляторов установлены световые завесы. Если чья-то рука пересечёт плоскость завесы, робот останавливается. Если бейдж сотрудника не запрограммирован на то, чтобы показать, что тот прошёл надлежащую подготовку для управления автопогрузчиком, машина не включится. Очевидно, что Amazon могла бы лучше обучать своих менеджеров справляться с производственными проблемами и быть более снисходительной при постановке целей либо, по крайней мере, лучше инструктировать работников, как этих целей достичь. Бесспорно и то, что работа на складе вообще очень тяжелая, и физически, и психологически. Другой пресс-секретарь Amazon сказал мне: "Компания понимает, что работа в фулфилмент-центре нелегка, но надеется, что люди будут использовать её как ступеньку на пути к лучшему". Например, после того, как сотрудник проработал там в течение года, Amazon оплатит 95% стоимости его обучения. Единственная загвоздка в том, что обучаться он должен профессии, которая в настоящее время пользуется спросом. Если захотите научиться гадать на картах Таро, тут вам вряд ли помогут. А вот оплату обучения техобслуживанию или программированию складских роботов Amazon обеспечит. Даже если вы захотите покинуть компанию и стать медсестрой или водителем грузовика, такие курсы вам оплатят. С момента запуска этой программы в 2012 году ее преимуществами воспользовались около 16 тысяч сотрудников. Идея заключается в том, что работа на складе с конкурентной зарплатой и льготами должна стать стартовой ступенькой для тех, кто хочет заработать немного денег на пути к новой карьере. Если не учитывать льготы и преимущества, большинство людей согласится, что складская работа по большей части тяжела, вызывает стресс, а порой просто бесчеловечна, и что возможно автоматизировать её дешевле и гуманнее. Это тоже хороший бизнес. Всё, что делает компания, обусловлено выгодой для клиента. Вот что я точно понял про Amazon, так это то, что мы постоянно расширяем ассортимент товаров, увеличиваем объём продаж и ускоряем доставку. Это означает, что автоматизация будет всё больше и больше, говорит Бред Портер, вице-президент компании и талантливый инженер, возглавляющий программу роботизации. Портер, окончивший Массачусетский технологический институт, присоединился к компании в 2007 году и сначала отвечал за качество программного обеспечения на amazon.com, внёс свой вклад в проект по доставке с помощью дронов, а затем занялся проектом по роботизации. Как он мне объяснил, Одна из ключевых причин, по которой внедрение роботов на складах Amazon ещё не носит повсеместный характер, заключается в том, что он называет проблемой извлечения предметов из ящика. Машины становятся крайне неловкими и неумелыми, когда речь заходит о выборе предмета нестандартной формы из кучи других предметов, лежащих в ящике. У людей это получается гораздо лучше. За миллионы лет эволюции мы смогли развить отличную зрительно-моторную координацию. То есть наши предки, которые могли спуститься с безопасного дерева и быстрее насобирать ягод до появления хищника, имели больше шансов выжить. Чтобы убедиться в том, насколько человек запрограммирован на такие действия, достаточно посмотреть, как четырёхлетняя девочка залезает в мешок для сладостей на Хэллоуин и за наносекунду выбирает мини-батончик Snickers среди 42 других собранных ею конфет. Найти в ящике всего один предмет сегодняшнему роботу довольно сложно, говорит портер. Вы можете создать систему, которая без труда отбирает определённые предметы, например, коробки с сотовыми телефонами, но учитывая количество и разнообразие новых товаров, поступающих в Amazon, необходимых алгоритмов ещё не существует. Поскольку в этом случае требуется почти стопроцентная точность, Портер не может сказать, сколько времени потребуется Amazonу для решения данной проблемы. По его словам, если вы находитесь в демонстрационной лаборатории и что-то не работает, то это не имеет большого значения. Но если вы находитесь на складе, где в 15% случаев что-то выходит из строя, это просто кошмар. Amazon не единственная компания, использующая высокотехнологичные склады. Ряд самых передовых примеров можно найти в Европе и Китае. Ocado, британский онлайн-супермаркет, который называет себя первой ИИ-организацией, предлагает заглянуть в будущее. В 2018 году компания открыла своё предприятие в Уандовере размером с несколько футбольных полей. Внутри помещения находятся металлические рельсы, образующие решетку, которая выглядит как гигантская шахматная доска. Более тысячи роботов, похожих на белые стиральные машины на колесиках, перемещаются взад и вперед по решетке со скоростью до 15 км в час. Сеть 4G действует как авиадиспетчер, посылая роботам сигналы, чтобы избежать их столкновения. Под каждым квадратом решетки стоят пластиковые ящики с продуктами, сложенные в стопку по 17 штук. Как в час пик в Чикагском аэропорту О'Хара, роботы летают по решётке, извлекая нужный ящик с помощью захватов клешневого типа и втягивая его внутрь себя. Затем они сбрасывают ящик на платформу, где люди берут товар и помещают его в хозяйственную сумку для доставки. На обычном складе с товарами, разбросанными по широкому пространству, сборка заказа может занять час и более. Роботы могут сделать это за считанные минуты. Система Okada способна выполнять 65 тысяч продуктовых заказов в неделю. В феврале 2019 года пожар, начавшийся из-за короткого замыкания на станции подзарядки роботов, уничтожил склад. Сейчас его восстанавливают. Акада — это не просто интернет-магазин. Компания надеется продать свою роботизированную систему крупным розничным торговцам по всему миру. На сегодняшний день она заключила ряд сделок на строительство складов для международных ритейлеров, в том числе в 2018 году с американской сетью супермаркетов Kroger для 20 автоматизированных фулфилмент-центров. В день обнародования информации о сделке акции Акада подскочили на 45%. Китайский интернет-ритейлер JD.com Спроектировавший склад специально для бесперебойной работы с машинами предлагает ещё один взгляд на то, как может выглядеть будущее. Один из крупнейших онлайн-ритейлеров Китая, у которого 310 млн клиентов, в 2017 году открыл склад, в котором роботы способны брать объекты ожидаемой формы и размера, например, сотовый телефон или коробку хозяйственного мыла. Это самое автоматизированное предприятие такого рода в мире. Снаружи большое белое здание на окраине Шанхая выглядит как любой склад в Китае. Первое, что бросается в глаза, кроме гигантского красного логотипа компании JD.com, с изображением улыбающейся собаки, это то, чего там нет — большой парковки для сотрудников. На самом деле, на этом огромном складе, который ежедневно отгружает около 200 тысяч посылок, работает всего 4 человека. Когда кто-то заказывает, скажем, сотовый телефон Galaxy светло-серая пластиковая корзина с товаром автоматически соскальзывает с полки на конвейерную ленту, отправляется в упаковочную зону, где её поднимает двухметровая молочно-белая роботизированная рука с маленькими зелёными присосками. Когда раскрытая картонная коробка скользит мимо, большая белая рука опускает телефон туда. Затем картонные стенки складываются вокруг предмета, и коробка запечатывается, а к ней прикрепляется отгрузочная этикетка. Затем другая рука поднимает коробку и кладёт её на робота, который выглядит как маленькая красная подставка для ног. Десятки таких мобильных роботов спешат на открытую площадку склада, обгоняя друг друга, как автомобили, маневрирующие на парижской площади Согласия в час пик, чтобы найти нужное отверстие в полу и сбросить свой груз. Упаковка скользит вниз по желобу в транспортировочную корзину, которая автоматически перемещается на нужную загрузочную площадку. Никаких людей, которые бы собирали и сортировали коробки, никаких обеденных перерывов, больничных, отпусков, никаких бутылок с мочой. Теоретически, за исключением тех случаев, когда четверо рабочих проводят техобслуживание роботов, склад может работать и в темноте. Роботам не нужно ничего видеть. Склад JD.com так работает, потому что имеет дело только с упаковками стандартного размера. Amazon не может позволить себе такой роскоши. Пришлите мне что-нибудь в полиэтиленовом пакете или пластиковом контейнере, и роботу уже будет гораздо сложнее распознать объект, говорит портер. Представьте себе робота, пытающегося определить разницу между овощечисткой, ножом для устрицы, пачкой шариковых ручек, причём все эти товары находятся в упаковках, лишь немного различающихся по форме, цветам и материалам. Это чертовски сложная задача. Чтобы решить эту проблему, компания в 2015 году организовала ежегодный конкурс Amazon Robotics Challenge, по итогам которого призы получают те, кто может спроектировать лучшего робота для отбора объектов. Компания искала робота, который мог бы идентифицировать предметы, доставать их из транспортной тары и складывать в ящики для хранения, а затем извлекать их оттуда и помещать в коробки. Соревнующиеся команды выигрывали очки за правильное размещение предметов и за скорость и теряли очки за ошибки, такие как падение или порча предмета. Летом 2017 года 16 команд из 10 стран собрались в японском городе Нагоя, чтобы побороться за приз. Победителем стал Картман, робот из Австралии. созданный инженерами из Квинслендского технологического университета, Университета Аделаиды и Австралийского национального университета. Картман был сделан из стандартных деталей и стоил всего 24 тысячи долларов. Он двигался в декартовой системе координат вперед-назад, вверх-вниз, по трём осям под углом в 90 градусов. Представьте себе трёхмерную шахматную доску. Камеры идентифицировали предмет в ящике, а затем длинная рука — использовала вращающийся захват и двупалой клешней с присоской брала предмет. Хотя это было и не идеально, Картман в тот день оказался лучшим и получил приз в размере 80 тысяч долларов. Однако роботы-сборщики могут появиться даже раньше, чем многие думают. В 2014 году команда из Гарварда, Массачусетского технологического института и Еля, выигравшая конкурс роботов DARPA, создала компанию Right Hand Robotics, И открыла офис в Сомервилле, штат Массачусетс. По словам одного из её основателей Лейфа Йентовта, они придумали, как заставить роботов различать и выбирать предметы из кучи упаковок самых разных размеров, форм и цветов. Понаблюдав, как работает человеческая рука, говорит Йентовт, Мы снабдили робота машинным интеллектом. Благодаря данным трёхмерной камеры и датчикам он идентифицирует нужный объект, а затем, как это делают люди, сгибает руку в соответствии с формой предмета. Если сразу поднять предмет роботу не удаётся, он попытается сделать это другим способом. Йентовт говорит, что его робот действует достаточно точно, чтобы его можно было использовать в коммерческих целях. В 2018 году Палтак, крупнейший японский оптовый продавец товаров повседневного спроса, таких как мыло и зубные щетки, использовал одну из машин Right Hand Robotics в период праздников для обработки десятков тысяч посылок. Технология уже существует, утверждает Янтофт. Она пока находится на начальной стадии, но развивается даже быстрее, чем мы ожидали. Автоматизация Амазона приводит к исчезновению рабочих мест не только на складах, С приобретением продуктовой сети Whole Foods и открытием нескольких небольших магазинов компания переходит к традиционной розничной торговле, которая, по мнению отраслевых экспертов, давно нуждается в модернизации. В своём неуклонном стремлении к эффективности и снижению затрат Amazon наметила себе жертву это кассиры. В конце концов, кому нравится стоять в очереди, выгружать товары на конвейерную ленту, ждать, пока кассир просканирует покупки и положит их в пакет? А затем вытаскивать кредитную карту, чтобы расплатиться прежде чем покинуть магазин. Чтобы устранить эти неудобства, Bezos в 2018 году открыл первый магазин Amazon Go в здании День 1, штаб-квартиры в Светле. Со стороны магазин выглядит как высококлассное городское кафе-маркет с высокими зеркальными окнами, открывающими вид на привлекательные полки с готовыми салатами из киноа и капусты, средиземноморскими куриными роллами, ближневосточными бутербродами с овощами, газированной водой со вкусом лаванды и шоколадными батончиками Франс. Как-то в конце лета я зашёл туда, магазин о котором к тому моменту уже много писали в прессе, гудел от покупателей. Самая потрясающая вещь кассы и кассиры там вообще не нужны. Как только покупатель загружает приложение Amazon Go, он должен только взять свой телефон и приложить его к турникету, чтобы войти в магазин. После того, как он выберет нужные покупки и положит их в сумку, он просто выйдет из магазина, и сумма будет списана с его счёта Amazon. Приложение сообщает системе магазина о входящих. Камеры на потолке следят за перемещающимися по торговому залу покупателями. Из соображений конфиденциальности система не фиксирует какие-то персональные особенности. Для камер все покупатели выглядят как чёрные пятна. Когда покупатель берёт с полки сэндвич, происходят две вещи. Потолочные камеры отслеживают пятно, берущее предмет с полки, и чтобы обеспечить точность, датчики веса под каждой полкой измеряют массу всех лежащих на ней предметов и сообщают системе, что был взят один, а не два сэндвича. При выходе покупателя через турникеты с его счёта Amazon списывается нужная сумма. Люди в магазине всё же работают, готовят еду, ходят по залу и отвечают на вопросы. В продаже есть пиво и вино, и по закону штата необходимо проверить наличие удостоверения личности, задача, которую было бы не трудно автоматизировать, но здесь нет кассовых аппаратов и кассиров. В тот день я зашёл в магазин, взял с полки шоколадное печенье и вышел, и ощущал себя вором. Пока позже на мобильный телефон не пришло уведомление, что с моего счёта Amazon списано 4 доллара. Покупатели, похоже, от магазина в восторге. В конце 2018 года на сайте потребительских рейтингов Yelp 173 покупателя оценили его в 4,5 из 5 баллов. А самой распространённой жалобой было то, что Amazon Go превратился в достопримечательность с толпами туристов. Однако впереди его поджидают проблемы. Это дорогостоящая технология, и некоторые местные органы власти выступают против неё, утверждая, что подобные магазины дискриминируют бедных, у которых нет банковских счетов или счетов Amazon. Тем не менее, компания открыла новые точки в Чикаго, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Эта технология не просто очередная попытка Amazon угодить своим клиентам. Она могла бы позволить компании глубже анализировать посещаемость магазина и быстро получать данные о том, Какие товары продаются лучше и по какой цене? Она также может создать профиль предпочтений и привычек каждого покупателя. Для десятков миллионов кассиров в магазинах по всему миру это не самое приятное известие. В Америке насчитывается 3,6 млн кассиров это одна из самых распространённых профессий в стране. Поскольку Amazon расширяет свою технологию Go на другие заведения, включая, возможно, сотни магазинов Whole Foods, Рабочие места кассиров там находятся под угрозой. Дополнительная угроза исходит от других крупных ритейлеров, таких как Walmart и Kroger. В 2019 году Walmart открыл свой магазин без кассового обслуживания Sam's Club в Техасе. Хотя перспективы для работников складов, водителей грузовиков и кассиров крайне неутешительны, история доказывает, что экономика создаёт новые возможности для тех, кто лишился работы. Когда в конце XIX начале XX веков Америка из сельскохозяйственной страны превратилась в мощную индустриальную державу, исчезли миллионы рабочих мест на фермах, но дети фермеров переселились в города и в конце концов нашли новую работу на текстильных, обувных фабриках и автомобильных заводах, стали продавцами в магазинах. Такая тенденция сохранилась и в современную индустриальную эпоху. В докладе о тройной революции, подготовленном группой блестящих учёных и общественных деятелей, включая двух нобелевских лауреатов, утверждалось, что США находятся на грани экономических и социальных потрясений, поскольку автоматизация промышленного производства уничтожит миллионы рабочих мест. Этот доклад был представлен президенту Линдону Джонсону в марте 1964 года, но на эту революцию никто не явился. В ближайшие годы, когда автоматизация уничтожит сотни миллионов рабочих мест, некоторые люди будут работать в коллаборации с роботами, как коботы. Термин, предполагающий, что совместная работа людей и роботов будет более эффективна, чем работа только людей или только роботов. Работник склада, который ранее вынимал и складывал товары, сможет стать оператором роботов, контролирующим ход работ, обслуживающим и эксплуатирующим дроны. а также исправляющим ошибки, совершаемые машинами. Возникнут новые творческие специальности. Есть масса вещей, которые люди могут делать лучше, чем машины, говорит профессор Массачусетского технологического института Эрик Бринйелфсон. Новые профессии будут носить более творческий характер. Люди смогут больше общаться друг с другом и больше размышлять Я считаю, что в нашей экономике достаточно работы, которую может выполнять только человек, и такая ситуация будет сохраняться десятилетиями. Да, пройдут массовые сокращения, но недостатка в работе для людей не будет. Новые рабочие места действительно появятся, но на этот раз масштабы и темпы потрясений совсем иные. Конечно, речь не идет об антиутопическом мире будущего в духе робокопа Пола Верховена, когда роботы отбирают у людей все рабочие места, А толпы безработных бродят по земле в поисках пищи и убежища. Но на этот раз потрясения будут иметь такие масштабы, что затронутой ими экономики потребуются десятилетия, чтобы справиться с массами потерявших работу, либо с помощью создания рабочих мест, которые мы не можем пока себе представить, либо путём выплат правительством пособий в размере прожиточного минимума. Имейте в виду, что в мировом масштабе к 2020 году на заводах планировалось использовать около 3 млн промышленных роботов, что более чем в 2 раза превышает цифры первой половины 2010-х годов. Это не сулит ничего хорошего заводским и складским рабочим. Учёные-мужы уже давно опасаются, что самоуправляемые транспортные средства лишат работы 3,5 млн американских водителей грузовиков и бесчисленные миллионы таксистов. Сотрудничество Amazon и Toyota в разработке беспилотного автофургона для доставки только ускорит трансформацию. Если посмотреть на гостиничный бизнес, то в 2018 году Amazon начала поставлять Marriott свои умные колонки Echo, оснащённые помощником Alexa, чтобы гости могли заказать гамбургер, попросить свежее полотенце или получить рекомендацию на ужин. И всё это без помощи человека. И как скоро эти полотенца начнут доставляться в номер на роботизированной тележке. Искусственный интеллект, однако, может нанести ещё больший ущерб. Он становится достаточно умным, чтобы заменить человека в профессиях, которые кажутся неуязвимыми для технологий. Например, программы искусственного интеллекта теперь могут выполнять часть работы, обычно предназначенной для начинающих юристов, банкиров, авторов пресс-релизов и даже в ряде случаев врачей. Исследователи из Стэнфордского университета разработали алгоритм, который может диагностировать пневмонию по рентгеновским снимкам лучше, чем рентгенологи. В 2017 году генеральный директор Deutsche Bank Джон Крайан предсказал, что в конечном итоге половина из 97 тысяч сотрудников его банка могут потерять работу из-за автоматизации. В том же году Dreamwriter, робот-репортёр компании Tencent, ежедневно создавал 2000 новостных статей на тему финансов или спорта. Мишень на спине есть даже у художников и музыкантов. Люксембургский стартап Aiva Technologies создал программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта, сочиняющее джазовую, поп и классическую музыку, которая используется в саундтреках к фильмам, видеоиграм и рекламе. Проанализировав, скажем, большую базу классических произведений, написанных Бахом, Бетховеном, Моцартом и другими великими композиторами, программа уясняет какие-то концепции теории музыки и затем использует ноты. Неужели это работает? Компания говорит, что когда она попросила нескольких профессиональных музыкантов послушать произведения Аива, никто из них не догадался, что музыка была написана компьютером. Ну и что же делать безработному композитору? Выучиться на рентгенолога лишь для того, чтобы потом обнаружить, что этот навык тоже узурпирован компьютером. Пока что магазин Amazon Go, автоматизированные склады и самоуправляемые фургоны для доставки это лишь ранние первые вестники надвигающиеся волны новых технологий, которые уничтожат сотни миллионов рабочих мест по всему миру. Для большинства людей роботы, вручающие им извещения об увольнении, ещё не появились, но все признаки указывают на то, что они уже на подходе. Исключения составляют лишь отдельные профессии чаще всего имеющие серьёзную ручную или эмоциональную составляющую кто-то из обездоленных найдёт новую работу кто-то будет довольствоваться базовым доходом предоставляемым государством ну а кто-то предпочтёт работу вне штата или по краткосрочным контрактам пытаясь заработать на жизнь любым доступным способом один из таких способов начать торговый бизнес на Amazon Это однако означает необходимость напрямую конкурировать с маховиком искусственного интеллекта Амазона.